Глава тридцать пятая «Лёша, Клара!» — закончила я. «Господи, ну как же раньше не догадалась! Ведь так очевидно было! Он же совершенно ничего не знал о доме, не умел работать руками. На все мои просьбы, типа, почини краны, лестницу, отвечал, мне это совершенно неинтересно». И глаза так блестели. «Ну как я не поняла?» «Никто не понял», — буркнул мрачно Аркадий. «Вы не расстраивайтесь», — начал нас утешать Николай. Клара — очень талантливый актер, великолепно умеющий гримироваться. Внешность настоящего киса позволила ему легко спрятать лицо, борода, волосы, торчком. А некоторые странности его поведения окружающие объясняли безумием кисы. «Где же настоящий хозяин?» — прошептала Маня. «Алексей его того, да?» «Нет», — успокоил нас Николай. «Киса жив». «И где он?» — воскликнули мы с зайкой хором. Алексей держал его в сарайчике в подвале. Я моментально вспомнила тихий стон, который услышала один раз, войдя в сторожку. И ведь поинтересовалась у хозяина, откуда странный звук. А что услышала в ответ? Летучие мыши стонут. Нет бы вспомнить, что эти существа не воют, они лишь попискивают. И хоть при мне начал яростно скрести пол в сараюшке. Он почувствовал человека, ну и я. Алексей убил столько людей, протянул Аркадий. «Почему он сохранил жизнь киси?» «Думаю, дни старичка-изобретателя были сочтены», — вздохнул Николай. «Дело в том, что Лёша решил, будто киса, перестраивая сараюшку и избу, мог найти баксы. Вот и сохранил временно жизнь дедушки, пытался выжать из него сведения о конструкции дома». «Но зачем Лёша прикинулся кисой?» — не успокаивалась Маня. «Отчего нас пустил? Жил бы себе под видом дачника дальше». «Об этом и говорить неинтересно», — неожиданно сказал до сих пор молчавший Дегтярев. Просто захотелось ему. Но мне такая реакция полковника показалась более чем странной, поэтому я решительно сказала. «Нет уж, Николай, выкладывайте все до конца». Тот замялся, потом вытащил носовой платок, развернул его, затем снова сложил, встряхнул. Неожиданно Александр Михайлович встал и попытался прошмыгнуть к двери. Я подождала, пока его стокилограммовая тушка на цыпочках доберется до порога и спросила. «Эй, ты куда собрался?» Полковник вздрогнул, обернулся, покраснел и пробормотал. «Совсем забыл таблетки от давления принять». С этими словами он со скоростью ящерицы юркнул в коридор. Мне не понравилось столь поспешное бегство Дегтярева. Впрочем, Аркадий тоже заподозрил неладное, потому что он спросил у Николая. «Полагаю, мы сейчас услышим нечто не совсем приятное?» «Ну что вы?» — замел хвостом Николай. «Ерунда. Вы только выслушайте меня внимательно, тогда разберетесь в ситуации. Помните, Алексей нашел у Гортензии три тысячи долларов?» «Да», — хором ответили мы. «После смерти Марфы, которая регулярно подбрасывала подруге деньги, Гортензия стала нуждаться», — начал Николай. Это была не первая волна ее нищеты. Одно время они с Марфой обе сидели без средств, но потом Якунина продала дом в вербилках, и подруги вновь подняли головы. Однако после кончины вдовы Леонардо Гортензии стало совсем плохо. Она практически начала голодать, иногда она плакала, вспоминала Михаила и от этого рыдала еще сильней. Из дома было продано все, кроме больших старинных напольных часов, любимой игрушки Михаила. Иногда, заводя их, муж говорил Гортензии. «Поднимаю наше благополучие». Она не понимала смысла этой фразы и один раз поинтересовалась. «Ты о чем?" супруг осекся. «Да так болтаю по-стариковски, но мы никогда не продадим эти часы. Ни за что. Или оставим себе на память гири». «Зачем?» — рассердилась-то. «Просто так», — улыбнулся Михаил. Помни о том, что часы были любимой вещью покойного супруга Гортензия, Отдав скупку своей драгоценности, старинный сервис, статуэтки и пару картин не трогала ходики. Но потом настал и их черед. Визит антиквара, которому предстояло оценить последнюю дорогую вещь в доме, был намечен на полдень. Накануне гортензия никак не могла заснуть, вертелась в кровати, потом выпила волокордина и забылась, но ненадолго, потому что в спальню вошел Михаил, как всегда с ласковой улыбкой на губах. Он подошел к кровати жены, сел на матрас и сказал, «Говорил же тебе, никогда не продадим эти часы. Ни за что. Хорошо, что я успел прийти. Прости, я ведь умер внезапно, не успев сказать тебе, Гортензия, развинти гири». Старуха вскочила в холодном поту и поняла, что ей приснился сон. Тут уместно вспомнить, что Гортензия была научным работником, атеисткой, не верящей ни в какую мистику типа свиданий с покойниками. Но какая-то сила толкнула ее к часам и заставила развинтить тяжелые гири. Внутри оказались деньги. Гортензия чуть не умерла, пересчитывая доллары. Каким образом они оказались в гирях, она не знала. Потом она начала сомневаться, настоящие ли деньги. Поколебавшись немного, старушка взяла одну купюру, спустилась на первый этаж своего дома в обменник и стала обладательницей суммы, превышающей ее пенсию. Ничуя ног от радости, Гортензия вернулась в квартиру. С тех пор она стала тратить запас менять. «Два раза в месяц с пятнадцатого и тридцатого по сто долларов». Николай закашлялся, а мы терпеливо ждали, чем все закончится. «Когда первые сданные гортензии доллары оказались в банке», спокойно продолжал Николай, «там сразу поняли, купюры фальшивые. Сделаны они были великолепно, просто придраться не к чему, и девочка из обменного пункта ничего не заподозрила, но опытный сотрудник разобрался, что к чему, правда, не сразу». Его сначала насторожило, что доллары выпущены давно. Подделка оказалась просто великолепной, но ее наличие никого не удивило. По России гуляет большое количество левой валюты. Первую купюру уничтожили, инцидент посчитали малозначащим, но 15 числа вновь появилась такая же ассигнация. Затем 30, потом опять 15, и тут к делу привлекли милицию. Естественно, сразу вычислили обменник, из которого с завидной регулярностью в банк прибывали фальшивки, а вскоре стало понятно, что их сдает Гортензия Клара. Следователь, занимавшийся этим делом, вначале был удивлен, случается, что фальшивомонетчики нанимают для сбыта купюр стариков. Вручает божьему одуванчику энную суммы, и пенсионер катается по городу, сдавая в разные обменники по чуть-чуть. Но никто из тех, кто посвятил себя выпуску паленых купюр, не станет печатать деньги, датируемые 70-ми годами. Зачем лишний раз привлекать к себе внимание? Следователь поломал голову и полез в архивы. Через некоторое время он узнал, что Михаил Клара допрашивался в качестве свидетеля по делу Владимира Трошева, закрытому в связи со смертью основного подозреваемого. Владимир был пойман в момент обмена крупной суммы фальшивок. Следователю многое стало ясно. В то время Михаил Клара ухитрился выскочить сухим из воды, объяснив, что был просто другом художника, а не подельником. Михаил был уважаемым человеком, доктором наук и профессором, ему поверили и отпустили. Следователь решил, что где-то спрятана огромная сумма фальшивок. Начали следить за гортензией, но вдова Клара практически ни с кем не встречалась. В обменном бюро давным-давно сидел сотрудник милиции, молча принимавший у старухи поддельные купюры. Представьте его удивление, когда на прилавок легли сразу две сотни, которые приволок Лёша. «Вот почему он не заметил подделку», — вздохнул Кеша. Николай кивнул. «Да, ему просто велели подать сигнал, если с подобными купюрами явится еще кто-нибудь. За Алексеем Клара тоже стали следить, он же, не подозревая ни о чем, вначале приехал к Насте домой, следователь сделал стойку, Клара и Трошева, хотя говорить о каких-то выводах было рано». Потом Алексей приехал к Кисе, денег на съем дачи у парня не было, и он упросил старичка разрешить ему пожить просто так. Обещал за кров привести участок в порядок и слегка подремонтировать дом. Наплел что-то про бывшую жену, которая при разводе досталась его квартира. Киса человек наивный, очень добрый, поэтому он пожалел Алексея, но предупредил его. «У меня пока нет жильцов, но если они появятся, уж не обессудь, деньги-то нужны». За участком установили слежку, но она была наружной. Внутрь дачи, естественно, сотрудники милиции попасть не могли. И тогда родилась мысль отправить кисе жильцов якобы в семью, а на самом деле оперативников, мужчину и женщину. Только следовало тщательно подготовиться, чтобы не спугнуть Алексея. Отношения между членами семьи должны быть абсолютно естественными, без малейшей фальши, «Клара — хороший актер, он мигом увидит инсценировку. Лучше всего найти истинных супругов с детьми, присоединить к ним работника органов. Но где взять таких людей? И тут...» «Можешь дальше не продолжать», — мрачно перебила его я. «Вы нас просто использовали, значит, этот киса совсем не родственник приятеля Женьки». «Нет», — подтвердил Николай. Но вы впрямь оказались лучшим вариантом в этой ситуации. Клара, которого киса попросил съехать, сообразил, что поиски полумиллиона долларов откладываются, и мигом принял решение. Засунул дедушку в подвал, загримировался под него и начал весьма успешно изображать из себя горе-изобретателя. Периодически он спускался в подвал и требовал от старика ответа на вопрос, где может быть тайник. Бедный киса каждый раз что-то вспоминал, но все не то. Думается, находись сокровище и впрямь в доме, и угадай киса случайно место нычки, Алексей бы его убил. Старичок был ему нужен лишь как источник информации. Впрочем, не исключено, что он в конце концов и так бы отравил дедушку, но ему мешало присутствие на участке посторонних. Ну, Дегтярев, погоди!» — обозлилась я. Теперь понятно, почему он, поняв, что выключили воду и душа не будет, в сердцах воскликнул «Слишком высокая цена!» «Правда, успел прикусить язык, но теперь я понимаю, как должна была закончиться фраза. Слишком высокая цена за спектакль». «Но каким образом Алексей сумел убить всех женщин, если за ним велась слежка?» – протянула Маня. Николай начал ковырять столик. «Приходится признать», – с неохотой заявил он, – «что иногда в наших рядах оказываются безответственные работники, откровенные разгильдяи, неумихи». «Ты брось посыпать голову пеплом!» Сердито прервала его я. «Говори по делу». «Когда Клара первый раз в образе кисы вышел со двора, за ним не проследили», неохотно признался Николай, «потому что ждали Алексея. Во второй раз сотрудник пошел за дедушкой, но потерял его в третий...» «Ладно», махнула я рукой. «Ясно, горе сыщики». «Надо же, как он ловко притворялся!» воскликнула Маня. Всех обманул даже меня. Знаете, мне этот киса нравился. Казался беззащитным, у него такой вид». Я тут же вспомнила встреченную в магазине парочку, старушку и балонку Матильду. Такая благообразная бабуся и отменная матершинница, да еще и мелкая воровка. Да, внешность бывает обманчива, только мы об этом, увы, забываем. «Столько людей погибло», продолжала Маня. «А все из-за долларов царя Гороха!» «Из-за чего?» — не понял Николай. «Каких долларов?» «Царя Гороха!» — повторила Маруська. «Деньги-то выпустили когда?» «Тридцать лет назад, при царе Горохе!» Я посмотрела на девочку и вздохнула. Семидесятые годы для нее, появившиеся на свет в конце восьмидесятых, на самом деле исторические времена.